Глава третья. 30 апреля 2015 года. 10.10. .10. Проспект Науки. Этим утром Лиля позволила себе поваляться в постели несколько дольше, чем обычно. Ситуация с ЗАО и обществом ещё не разрешилась до конца. Новый неприлично богатый заказчик несколько нервировал, расследование пока оставалось непонятным, но в квартире Нева она всегда чувствовала себя в безопасности. Высокие потолки, деревянные окна, старые обои на стенах, сотни книг — всё это действовало на неё умиротворяюще. Ей просто необходима была маленькая передышка, чтобы затем с новыми силами взяться за расследование, которое может решить огромную кучу их общих проблем, общих потому что со своими ей всё-таки придётся разбираться самой. Нев ушел рано, поцеловав её на прощание и велев обязательно позавтракать. Завтрак, конечно же, он оставил для неё на столе. Ему тоже нужно было решить вопрос с прогулами на работе. Но Лили не сомневалась, что это не составит труда. На её взгляд, он был слишком ценным преподавателем, чтобы руководство университета, где он работал много лет, разбрасывалось такими кадрами. «Только без магии», — попросила она, когда он уже стоял в дверях. Он ответил что-то невнятное, в чём ей одновременно послышалось и... «Посмотрим, и как пойдёт, и не буду обещать». Наконец, когда часы показали начало одиннадцатого, Лиля всё же поднялась с постели. Прошлась по комнатам, постояла немного у дурацкого гобелена на стене в гостиной, который прикрывал дверь в тайную комнату, где Нев хранил самые редкие, старые и опасные находки. Там же лежала и книга тёмных ангелов, которую Лили однажды пыталась выкрасть у него. Она машинально дёрнула за ручку, но дверь, конечно же, была заперта и не только на ключ. Нев всегда запирал её, даже от самой Лили. «Это для твоей же безопасности», — говорил он, но иногда ей казалось, что дело не только в безопасности. Как бы то ни было, а она всё ещё оставалась членом тайного общества, призванного охотиться за опасными артефактами и обезвреживать таких людей, как Нев. Умывшись и позавтракав оставленными ей блинчиками, которые после разогрева в микроволновке оказались ничуть не менее вкусными, чем сразу со сковороды, Лили наконец открыла ноутбук. Пора было заняться выполнением задания Войдыха и собрать сведения о доме. Год постройки и планировку квартир она нашла быстро, но это мало что давало. Типичный дом начала 60-х, типичные парадные, типичные квартиры. Разве что последний этаж отличался от привычного, но и в нём не было ничего необычного. В Санкт-Петербурге она нашла не один десяток таких домов. Следовало собрать сведения о жильцах, о том, что происходило в их квартирах, если не за всё время существования дома, то хотя бы за последние годы. Катя могла быть не единственной жертвой неизвестной сущности. Такие гости иногда поселяются в домах или квартирах и изводят хозяев, тем более в городе, практически построенном на костях. Однако добыть подобные сведения самостоятельно Лиле было не под силу, да и потребовался бы не один день. Если бы Дементьев всё ещё не валялся в больнице под Новосибирском с пулевым ранением, она бы обратилась к нему. Следователь часто помогал им. Но этот вариант в данный момент был ей недоступен. В Санкт-Петербурге жил ещё один человек, который мог помочь. Лиля не общалась с ним больше года, однако почти не сомневалась, что он её помнит и от встречи не откажется. С журналистом Димой Решетниковым она познакомилась два с половиной года назад, когда они только начинали заниматься расследованиями аномальных явлений. Дима был человеком настырным, пронырливым, нахальным, даже наглым, не принимал отказов, не знал, что такое личное пространство. Это немного раздражало, но одновременно и привлекало. Его напору сложно было противостоять. Уже во вторую встречу он предложил Лиле выйти за него замуж и не переставал предлагать каждый раз, когда они разговаривали. Поначалу Лилия не исключала вариант, что однажды согласится на небольшой роман с ним, но в тот момент она была занята соблазнением Войтаха. А затем в её жизни появился Нев, И Дима так и остался неудел. Конечно же, он не только помнил её, но и сразу узнал по голосу, хотя она звонила с другого номера и даже не успела представиться. «Лилечка, я уже не надеялся когда-нибудь услышать тебя», — заявил он, едва она успела поздороваться. Рада, что ты меня помнишь. Я тебя никогда не забуду. Лиля хмыкнула. Да уж, за этот год он совсем не изменился, если такие люди вообще способны меняться. Мне нужна твоя помощь. Сразу начала она, но Дима тоже не растерялся. Сегодня в шесть ресторан Строганов на Конногвардейском бульваре. Там и обсудим. Нет, мы обсудим это сейчас. Твёрдо сказала Лиля. А если ты к вечеру нароешь информацию, тогда и встретимся. Дима весело рассмеялся. Идиот, Что у тебя за дело?» «Мне нужно раздобыть сведения об одном доме». лиля назвала адрес. «Всё, что там происходило, странного. Вдруг какие-то нераскрытые исчезновения людей, непонятные убийства, самоубийства». «Стук по ночам, тёмные фигуры в пустых квартирах». Перебил её Дима. «Опять ищете призрака-убийцу?» Теперь пришла Лили на очередь смеяться. «Какой ты догадливый!» «Я же журналист, любовь моя». «За какой срок нужны данные?» «Лучше за всё время существования дома, но можно хотя бы за последние лет пять». «Понял. Тогда сегодня в шесть в Строганов». «Если добудешь да, сведения», — напомнила Лиля. «В этом можешь не сомневаться. Я для тебя луну с неба достану, не то что информацию». Попрощавшись с Димой, Лиля решила наведаться и в ТСЖ Катиного дома. Обычно управляющие там тоже ушлые люди, которые могут обладать необходимыми сведениями. Лили не сомневалась в том, что их добудет и Дима, однако считала, что пополнить данные неподтверждёнными слухами тоже будет не лишним. А кто, как не сами жильцы, знают свой дом лучше всех? Лучше всего, конечно, было бы пообщаться с соседями, но на такие вопросы не ответят постороннему человеку, а вызывать подозрения ей не хотелось. Да и опрос жильцов тоже слишком затратен по времени. Лили надеялась, что председателем ТСЖ окажется мужчина, Обычно они, как на духу, выкладывали очаровательной блондинке всё. Но здесь ей не повезло. Председателем являлась женщина лет пятидесяти с небольшим. Кроме того, Лиля пришла не в часы приёма. Пришлось узнавать домашний адрес и идти к ней домой, отрывать отдел. Увидев на пороге ослепительно красивую блондинку-москвичку, которая хочет купить квартиру в этом доме, чтобы переехать в Петербург, управляющая и вовсе скривилась. «Дом у нас старый». «Капитального ремонта сто лет не было. Что вам здесь делать?» — хмуро спросила она, тем не менее пригласив Лилю в квартиру. «Зато сквер под окнами», — улыбнулась Лиля. «Это парк», — припечатала управляющая. На взгляд Лили называть «парком» несколько десятков ещё голых деревьев было некоторым преувеличением, однако она не стала спорить. «Торговых центров здесь нет. Из больших магазинов одна лента. Кинотеатр тот один». «Поискали бы вы лучше квартиру в другом районе». «Но мне нравится этот». «Тогда вот». Управляющая неопределённо кивнула головой в сторону окна. «Через дорогу новые кварталы. Здесь все жильцы друг друга знают. Живут едва ли не с самой постройки. Детей вместе растили. Не дадут они вам жизни». В её взгляде неожиданно промелькнуло что-то вроде сочувствия. «К новым людям постарше, ещё более или менее относятся, а молодых незамужних женщин не любят». «Сначала ремонт, на полгода затеете стены снесёте, потом будете шумные вечеринки устраивать, участкового жалобами завалят». «И тебя тоже», — мысленно хмыкнула Лиля. «А лишней головной боли ты не хочешь». Тем не менее, она сделала себе мысленную пометку рассказать об этом Войтуху. Не то чтобы в этой информации было что-то важное, но она подумала, что и Катю здесь едва ли любят. Пусть заодно выяснит, какие у неё отношения с соседями, не поступало ли жалоб, Уж на что способны вредные соседи, Лиля знала не понаслышке. Под квартирой их родителей, когда они с Ваней были ещё детьми, жила такая вредная соседка. То они мешали ей топотом, то дети слишком часто плакали, то папа слишком громко включал телевизор. Доходило до маразма, она строчила жалобу участковому на то, что мама привела в дом подружку, и они громко смеялись. После общения с управляющей заходить в квартиру, которую снял Войтах, Лили не стала. До встречи с Димой оставалось совсем немного времени. Квартира Нева находилась в другом конце города, а ей стоило ещё зайти хотя бы на маникюр. Сначала похищение, а потом несколько дней в заперти, стремительный побег, напряжённая неделя в Москве. Всё это время ей было не до себя. А идти с мужчиной в ресторан, пусть даже безо всяких на него планов, как минимум без приличного маникюра казалось ей неправильным. 30 апреля 2015 года, 14.45. Проспект Кима. «Надо было хоть как-то загримироваться», — задумчиво протянул Ваня, когда они уже поднимались в лифте Катиного дома. «Сантехниками прикинуться Или службой доставки». «Зачем?» — не понял Нев. В этот момент скрипучий лифт дополз до нужного этажа и остановился. Немного подумав, он неохотно раздвинул двери, выпуская пассажиров. Нев стоял ближе к выходу, поэтому шагнул на лестничную клетку первым. «За тем, что в таких домах всегда есть соседка, которая коротает время у дверного глазка», — хмыкнул Ваня, выходя следом и поправляя на плече объёмную спортивную сумку. «Может, потом и спросить у милой Катеньки, что за два мужика приходили к ней сегодня, пока её не было?» «Нас никто не увидит», — спокойно заверил его Неф, подходя к нужной двери. «Откуда вы?» — Ваня осёкся, вздрогнув от неожиданности. Неф на мгновение обернулся к нему его глаза из серых снова стали черными как происходило всегда когда их старший товарищ принимался колдовать сколько бы раз ваня это не видел а все никак не мог привыкнуть сейчас он даже не заметил когда нев успел сомкнуть пальцы насколько он знал замкнуть контур для использования магии неву было необходимо вы сделали нас невидимыми ваня нахмурился в прошлый раз это выглядело эффектнее сеточка такая красивая переливалась «В прошлый раз мы могли попасть на камеры», — пояснил Нев, проводя рукой по замочной скважине в двери и ловя слухом едва заметный щелчок. «А в этот раз хватит простого отвода глаз. Нечего пожилым людям смотреть на пустой лифт, который едет без вызова, и открывающуюся дверь. Кошмары потом будут сниться. Пусть лучше телевизор в это время посмотрят». Он нажал на ручку и толкнул дверь, впуская их обоих в квартиру Кати Ляшиной. Как и собирался, Войтух увёл её обедать ещё пятнадцать минут назад. Но какое-то время Нев с Ваней выждали на всякий случай. Вдруг девушка решит вернуться, что-то забыв дома. Нев заметно нервничал до тех пор, пока они не оказались в доме. Точнее, пока он не призвал магию тёмных ангелов. Сверхъестественная сила, шедшая откуда-то изнутри, наполнявшая тело и покалывавшая кончики пальцев, всегда придавала ему спокойствие и уверенности. Но до того момента, как тёплый, слегка щекочущий поток не разлился по венам, Нев не мог отделаться от мысли, что с тех пор, как их отношения с Лили перестали быть тайной, они с Ваней впервые оказались наедине. Пока они сидели в съёмной квартире и наблюдали через всю ту же камеру в пуговице, как Войт забирает Катю и увозит на свидание, Нев чувствовал взгляды, которые бросал на него Лилин брат. Каждую секунду он ждал, что тот начнёт неприятный разговор. Но обычно столь не сдержанный в своих комментариях Ваня всё это время молчал. В квартире Кати тревога по поводу возможного разговора отпустила Нева. Ваня увлёкся выискиванием укромных мест, установкой в эти места маленьких камер, их подключением и настройкой. К этому процессу он Нева не допустил, заявив, что ему проще сделать всё самому, чем объяснить как, поэтому участие Невы в этом задании ограничивалось их незаметным попаданием в квартиру. Большую часть камер было решено поставить именно в мастерской, поскольку жилая часть квартиры не вызвала у Войтыха никаких предчувствий. Здесь они ограничились лишь одной камерой на всякий случай — в кухне-гостиной. Нев был рад этому, поскольку ему и так не очень нравилось влезать в чужую жизнь без спроса. На втором этаже он, в отличие от Войтыха, не почувствовал ничего необычного, но это не показалось ему удивительным. Всё-таки Войтах — экстрасенс, — Он чувствует и воспринимает окружающий мир гораздо острее других людей, а Неф может обнаружить нечто странное, только если знает, где искать. Пока Ваня ковырялся в углу, он с интересом разглядывал картины и в конце концов дошёл до той, что стояла на мольберте, закрытой тканью. После секундного колебания Неф всё-таки осторожно стянул покрывало. И тут же услышал насмешливое предупреждение от Вани. «Смотрите, тоже не поплывите, как дворжик!» Нев рассеянно кивнул и всмотрелся в картину. Если так можно было назвать, безумное сплетение тёмно-серых ближе к чёрным линий. На первый взгляд казалось, что кто-то просто беспорядочно водил кистью по холсту, имея под рукой краску только одного цвета. Где-то она ложилась гуще, где-то реже, из-за чего получились разные оттенки. Но стоило приглядеться как картины перед глазами оживала, Линии как будто начинали шевелиться и перестраиваться, складываясь в нечто интуитивно понятное и почти осязаемое. Холодок пробежал у Нева вдоль позвоночника, и то тёмное, что уже давно жило внутри, снова шевельнулось, на этот раз без его призыва. Оно просто ожило, встрепенулось, словно очнувшись ото сна. И принялось тихо, но настойчиво скрестить в воображаемую дверь, которую Нев приоткрывал каждый раз, когда пользовался магией. Обычно он контролировал открытие двери и того, кто стоял за ней. Но иногда случалось, что тот начинал рваться наружу сам. Совсем недавно он даже вырвался на свободу и долгое время контролировал тело Нева, пока тому не удалось снова затолкать его за дверь и захлопнуть её. «Вот и сейчас». Он принялся скрестись и что-то тревожно шептать. Но Нев не мог разобрать слов. Сигнал смартфона прогнал наваждение. Нев вздрогнул и снова увидел перед собой беспорядочную мазню чёрной краской. Сердце гулко билось в груди. Дышать было тяжело, словно он только что пешком поднялся на пятый этаж. Противный стандартный звонок раздражал и ввинчивался в висок острым штопором. «Может, вы ответите?» Донёсся из-за спины немного раздражённый голос Вани. Нев потер лоб, отошёл к окну, на ходу доставая из кармана пальто смартфон. Звонила Лиля, предупредить, что ужинает сегодня с другим. Игривый и чуть насмешливый тон, которым она это сообщала, давал понять, что это какая-то шутка, но он всё равно почувствовал лёгкий укол ревности. Нев знал, что ревность удел неуверенных в себе людей, но ничего не мог с собой поделать. Он действительно ни в чём не был уверен. «Целую!» — попрощалась трубка голосом Лили, и прежде чем он успел что-то сказать в ответ, она отключилась. Нев убрал смартфон обратно в карман и уже повернулся, чтобы найти взглядом Ваню и выяснить, как далеко тот продвинулся в установке камер, когда краем глаза заметил стремительное движение рядом. Что-то тёмное и уродливое метнулось к нему, заставив дёрнуться и отшатнуться. Нев даже почувствовал на кончиках пальцев покалывание, готовой сорваться с них тёмной энергии — Часть него успела удивиться этому, он ведь не замыкал контур после того, как отпустил силу. Так откуда она снова взялась? Тень с громким мявом шарахнулась прочь и зашипела. Нев шумно выдохнул, осознав, что это всего лишь уродливая голая кошка хозяйки. «Нервишки шалят», — насмешливо поинтересовался Ваня. «Это кошка, не надо сжигать её в адском пламени». Только после этого комментария Неф осознал, что успел поднять руку, словно собирался кинуть в кошку невидимый мячик. Сжав пальцы в кулак, он медленно опустил руку, выдыхая и стараясь унять сердцебиение. А потом торопливо набросил тряпку на картину и на мгновение повернулся к большому зеркалу в полный человеческий рост, убеждаясь, что глаза у него нормальные, зрачки не больше, чем обычно. «Какой-то вы сегодня». Заметил Ваня, приближаясь к нему и на ходу что-то перекладывая в сумке, висевшей на плече. «Я закончил, пока вы тут абстрактным искусством любовались». Он кивнул на картину. Нев против воли тоже посмотрел на неё. Но за навешанной тканью она уже не производила такого гнетущего впечатления. «Это Лиля звонила?» Неожиданно серьёзный тон Вани заставил Невы обернуться. Лилин брат смотрел на него с отчаянной решимостью, недовольно хмурясь, И это выражение лица было ему настолько несвойственно, что на него сразу захотелось отвести взгляд в сторону. Что он и сделал. Да. Предупреждала, что ужинает со своим старым знакомым, который, как тоже, помогал ей собирать информацию. Боковым зрением он видел, как Ваня кивнул, но при этом продолжал стоять напротив, сверля его взглядом. Нев прикрыл глаза на мгновение, понимая, что так не может продолжаться вечно. В конце концов, они оба взрослые люди и могут просто поговорить. «Если вы хотите мне что-нибудь сказать...» Он заставил себя посмотреть Ване в глаза. «То говорите. Обещаю не проклинать с немотой». Ваня криво усмехнулся, но тут же снова посерьезнел. «Я вам так скажу, Нев. Вы мне всегда нравились. Да, я порой подшучивал над вами, но всегда уважал. Эти ваши шуры-муры с ангелами меня, конечно, немного напрягают». «Но не пугают. Пока от них больше пользы, чем вреда. И стребня мне ваша нравится». «И поговорить с вами порой интересно». Он замолчал, заметив осторожную улыбку на губах Нева, как будто не решаясь продолжить. Нев подтолкнул его. «Но...» «Но мне не нравятся ваши отношения с моей сестрой», — продолжил Ваня. И после того, как первые очевидные слова были произнесены, дальше его речь полилась увереннее. «Я буду называть вещи своими именами. Вы слишком старый для неё. Сколько вам? Шестьдесят? Пятьдесят пять», — поправил Нев. «Да хоть бы и так. Понимаете, наш отец, будь он жив, сейчас был бы вашим ровесником. Двадцать два года — это чертовски много. Я не знаю, что она находит в вас сейчас, но, очевидно, вы кажетесь ей достаточно привлекательным. А что будет через пять лет? Или через десять?» «Как вы вообще всё это себе представляете?» «А дети?» «Я думал, вы не готовы стать дядей», — не удержался Нев. «Да при тут я? Вы-то готовы стать отцом?» «Не познавато ли собрались?» Нев покачал головой и неожиданно для самого себя рассмеялся. Он так боялся этого разговора. Но вот он состоялся, а ничего страшного не произошло. Ваня не сказал ему ничего нового. Нев думал, что ему будет стыдно, но вместо этого... «Испытал странную лёгкость?» «Вы правда думаете, что я всего этого не знаю?» — спросил он, глядя на озадаченного Ваню с улыбкой. «Или что я этого не осознаю?» «Я прекрасно умею считать и понимаю, что 22 года — это очень много. И понимаю, что через 5 лет я буду ещё менее интересен женщине вроде вашей сестры. Но не думаю, что вам стоит волноваться на этот счёт. Всё закончится раньше. Не будет странной свадьбы, и детей тоже не будет». Эти отношения не продлятся долго. Они возникли под влиянием момента. И я полагаю, Лиля скоро очнётся и поймёт всё то, что для нас с вами очевидно. «Пять лет?» Он грустно усмехнулся. «Я не думаю, что у меня будет даже пять месяцев». Теперь Ваня оказался немного растерянным и обескураженным, и это выражение на его лице пугало ещё больше. «Тогда зачем всё это?» Затем, что даже один день рядом с ней для меня имеет больше смысла, чем вся предыдущая жизнь. И каждый из них я буду помнить до самого конца. Ваня уже открыл рот, собираясь съязвить по этому поводу, но в последний момент что-то во взгляде Нева остановило его. Он стиснул зубы, горестно вздохнул, махнул рукой и повернулся к выходу. «Ладно, идёмте». «Все с кем-то едят, я бы тоже подкрепился». «Как насчёт пиццы?» Больше они в тот день об этом не говорили. И хотя разговор прошёл совсем не так, как каждый из них ожидал, Энеф и Ваня оказались им одинаково удовлетворены. 30 апреля 2015 года, 18.05. Ресторан «Строганов Стейкхаус», Конногвардейский бульвар. Лиля опоздала на пять минут, и Дима уже ждал её, как всегда, с шикарным букетом тёмно-бордовых роз на длинных толстых стеблях. Он сидел за столиком у окна с чашкой кофе в руках, сам не менее шикарный, чем небрежно брошенные на стол цветы. Высокий, светловолосый, с уверенной улыбкой на губах и нахальным взглядом из-под полуопущенных ресниц. Лилия на миг представила себя рядом с ним, понимая, что они были бы действительно красивой парой. Но тут же отбросила эти мысли. «Лилечка, прекрасно выглядишь». Она в последний момент умудрилась изящно отвернуться, и его поцелуй пришёлся в щёку, а не в губы, куда он изначально целился. Лиля поймала на себе пару завистливых взглядов, победно улыбнувшись в мыслях. Она с детства была красавицей, с юности привлекала к себе взгляды мужчин, никогда не страдала комплексом неполноценности, но всё равно любила получать подтверждение того, что другие женщины ей завидуют. Ей никогда по-настоящему не нравились такие мужчины, как Дима, Она могла поддаться их самоуверенности и обаянию, закрутить роман, но действительно влюбиться так, чтобы забыть о себе? Едва ли. Она не теряла от них голову, поэтому с лёгкостью могла использовать в своих целях. «Так что ты узнал?» Поинтересовалась она, бросив сумочку на соседний стул и позволив Диме сначала снять с неё пальто, а затем помочь сесть. «Может быть, мы хотя бы заказ сначала сделаем?» Он кивнул на меню, которое вышколенный официант положил перед ней. Насколько я помню, здесь были чудесные стейки, не заглядывая в него, отозвалась Лиля. Филе миньон средней прожарки. К нему какой-нибудь лёгкий овощной салат. Вино на твой вкус. Пока официант принимал заказ, ставил цветы в воду и раскладывал приборы, Лиля позволила Диме болтать о всякой ерунде, делать себе комплименты и звать на незабываемые отдыхи, что он всегда любил. Но как только молодой человек отошёл от их столика, снова напомнила о деле. «Тебе бы в первую очередь обо всяких маньяках и призраках». Страдальчески вздохнул Дима, затем вытащил из сумки небольшую папку и передал ей. «Тут все сведения, что я нашёл. Но если кратко...» Ничего интересного там не происходило. Дому 55 лет, поэтому, естественно, за это время там кто-то умирал. Но в основном люди в возрасте. Инфаркты, инсульты и всё такое прочее. Молодёжь, конечно, тоже бывала, но везде естественные причины, либо несчастные случаи. Из самого необычного в 99-м с седьмого этажа шагнула девушка. Ну и у той была шизофрения. Может, конечно, её и злые духи с балкона столкнули, но эксперты склонялись к голосам в голове. «В папке есть копия заключения, если ты мне не веришь». Дима кивнул в сторону стула напротив, куда Лиля положила папку. «Сам дом построен на обычном пустыре. Никаких тайных захоронений под ним нет. В последние годы в нём начали сдавать квартиры, поэтому контингент периодически меняется. Кто-то спокойный, кто-то буянит. Всё как везде. Ничего из ряда вон, что могло бы привлечь внимание такой компании, как ваша». Им пришлось снова ненадолго прерваться, поскольку официант как раз принёс вино и заказанную еду. Дима тут же воспользовался паузой, чтобы перевести разговор на другую тему, но Лиля была непоколебима. «А что с той квартирой, про которую я попросила узнать подробнее?» Дима несколько долгих секунд смотрел на неё, а затем внезапно сказал. «Больше никакой информации пока не выпьешь». «Дима!» Он сжал губы в тонкую нитку и провёл по ним пальцами, словно закрывая на замок. «Ты невыносим!» Лиля улыбнулась а он лишь пожал плечами. Она коснулась своим бокалом краешка его бокала и сделала осторожный глоток. Вино оказалось терпким, приятным на вкус. Лиля поставила бокал на стол, но Дима всё ещё изображал из себя глухонемого, лишь качая головой. Лиля снова улыбнулась и залпом выпила полбокала. «Другое дело». Тут же расплылся в довольную хмылке её собеседник. «Значит, квартира». «Ты ешь, ешь, а то остынет». Лиля не стала противиться. Мясо выглядело соблазнительно, было приготовлено именно так, как она любит. И она подумала, что следует прийти в это место вместе с Невом. Когда-то она была здесь, когда приезжала в Питер по делам, и почти успела забыть, как вкусно здесь готовят. Квартира эта раньше была двумя квартирами, как ты понимаешь. Нижнюю сразу после постройки дома получили инженер и учительница с двумя детьми. Верхняя некоторое время принадлежала союзу художников, а потом её купил какой-то писатель так и умерший в безвестности. Инженеры и учительницы скончались в середине девяностых. В их квартире остался сын. Он был одним из тех, кто круто взлетел в девяностые, выкупил верхнюю квартиру, к тому времени писатель уже ушёл в мир иной, соединил их в одну, пристроив лестницу, чтобы не нужно было каждый раз выходить на площадку. Уж не знаю, что он собирался там делать, не то больный зал, не то футбольное поле, но жало под соседей было... Бывший участковый до сих пор вспоминать не хочет. Говорит, он там дневал и ночевал. Но потом братка убили, квартира осталась его жене и детям. В начале прошлого года её купила молодая пара. Женщина работает риэлтором, провернула крутую сделку, хватило денег на эту квартиру. Муж был фотографом. В верхней части устроил студию. По информации уже нового участкового, пил страшно, скончался от инсульта в ноябре 2014 -го. То есть даже годы там не прожил. «После него квартиру купила...» Дима вдруг осекся и снова посмотрел на Лилин бокал, в который официант успел незаметно долить вина. «Предлагаю выпить снова, иначе дальше информацию не получишь». Дальше Лили информацию уже знала, однако от вина отказываться не стала. «Ты меня напоить хочешь?» — поинтересовалась она, поднося бокал к губам. «Может быть, пьяная ты будешь заговорчивее?» — улыбнулся Дима. Лилия только хмыкнула в ответ. «Вот я мужу расскажу, как ты меня спаивал и утаивал важную информацию. И он превратит тебя в жабу». «Мужу?» Дима покосился на её правую руку, в которой она держала бокал и усмехнулся, не найдя на ней обручального кольца. «А кто же у нас муж?» «Волшебник». Дима поднял руки и покорно склонил голову. «Тогда не смею дальше настаивать». «В общем, ныне эта квартира принадлежит Екатерине Эдуардовне Ляшиной». Единственной и любимой дочери Эдуарда Александровича Ляшина. Депутата Государственной Думы и весьма могущественного человека. дочерку уродилась творческой личностью. Молодой талантливый художник. В 18 лет вместе с парочкой друзей приехала из Москвы в город Белых Ночей и спившихся интеллигентов. Да так тут и осталось. Ну что? Дима наклонился к ней ближе и накрыл её руку, лежащую на столе, своей ладонью, специально поглаживая то место на безымянном пальце, где замужние женщины носят обручальное кольцо. «Я порадовал тебя информацией, моя непокорная королева». «Ну, предположим, про Ляшину я знала». Не удержалась Лиля. А всё остальное было весьма занимательно. «Меня распирает любопытство, откуда ты всё это узнал». Он улыбнулся. «Лилечка, как ты думаешь, что самое главное в жизни?» Она покосилась на его руку, которая так и лежала поверх её собственной. «Любовь?» «Глупые романтические мысли. Любовь приходит и уходит». «А кушать хочется всегда», — пробормотала Лиля. «Деньги?» «А завтра ты поставишь не на ту лошадь, и нет у тебя больше денег». «Тогда что же?» Дима поднёс свою руку к губам и поцеловал центра ладони, а затем аккуратно вернул на стол. «Самое главное в жизни, Лилечка...» Это друзья и знакомые. Чем больше у тебя знакомств, тем больше возможностей быстро и безболезненно раздобыть нужную информацию. А это и деньги, и власть, и любовь, и всё такое прочее. Следуя твоей логике, друзья могут предать. Для этого у тебя голова на плечах. Выбирай правильных друзей и не доверяй им больше, чем нужно. Он хотел ещё что-то сказать, но в этот момент завибрировал и медленно пополз по столу его мобильный телефон. Дима мельком взглянул на него, тут же перевернул экраном вниз и снова повернулся к Лиле. «Так что насчёт...» — Лиля недослушала, потянулась к его телефону и снова перевернула экраном вверх. «Жена...» — медленно и тягуче прочитала она имя абонента. «Вот так сюрприз, Дмитрий Решетников. У вас есть жена?» Дима откинулся на спинку стула, бросив недовольный взгляд на телефон, а затем, повернувшись к Лиле всё с той же неизменной нахальной ухмылкой. «У тебя муж-волшебник, а у меня жена-ведьма. Мы были бы прекрасной парой, ты не находишь?» «И как давно ты женат?» «Семь лет. Но ради тебя я разведусь хоть завтра». Лиля медленно поднялась, сняла с вешалки пальто, оделась, чувствуя, как Дима следит за ней взглядом, но не делает ни единой попытки встать и помочь. Затем взяла со стула сумочку, принесённую им папку, наклонилась к нему и поцеловала в щёку. «Спасибо за информацию, Решетников. Я тебе позвоню, если мне ещё что-то понадобится». «Всегда рад», — пробормотал он, но уже далеко не так самоуверенно, как раньше. 30 апреля 2015 года, 1950, Средний проспект Васильевского острова. Саша сама не знала, к какому выводу хочет прийти после просмотра всех медицинских карточек, которые ей прислал отец Катерины. С одной стороны, ей не хотелось в итоге выяснить, что у девушки просто-напросто начинается какое-то психическое заболевание. С другой, иногда казалось, что уж лучше болезнь, которую можно корректировать лекарствами, чем действительно преследующая потусторонняя сущность. Саша ещё помнила, каково оказаться на месте жертвы этой сущности. Каждый раз, думая об этом, она невольно крутила в руках кулон, который сейчас не прятался под одеждой, а спокойно свисал на длинной цепочке, ложась на бумагу каждый раз, когда она наклонялась над очередной распечаткой. Господин Ляшин прислал не только медицинскую карту самой Кате, но и свою, и её матери, и всех ближайших родственников, включая бабушек и дедушек. Саше нравился такой подход, а сам Ляшин вызывал уважение — хотя политиков она искренне не любила, да и самого Ляшина побаивалась, понимая, что он в любой момент может размазать их по стенке за одно неверное движение. И раз у него есть возможность решить их проблему с ЗАО, значит, он как минимум знал об этой организации раньше. Знал и ничего не сделал. Однако он не стремился с пеной у рта доказывать, что его дочь не сумасшедшая, не утверждал, что призраков и демонов не существует, а потому как заказчик Сашу вполне устраивал. Он просто предоставил всю имеющуюся информацию и попросил разобраться. Информации оказалось так много, что Саша устала читать её с экрана ноутбука почти сразу. Поэтому теперь по всей небольшой гостиной её квартиры были аккуратно разложены, пронумерованные, и подписаны, распечатанные на принтере листы бумаги. Кроме них, на полу лежали три толстых справочника по психиатрии, к которым Саша периодически прибегала за помощью. Толстым жёлтым маркером она отмечала любые упоминания о наследственных болезнях, а также о симптомах, которые могли на них указывать, сверяясь с энциклопедиями, что-то вычёркивала, что-то оставляла. Работа была кропотливая, но увлекательная. У самой Кати ей пока не удалось обнаружить ничего интересного. Она родилась на редкость здоровым ребёнком, развивалась по возрасту, прививки получала в срок и до детского сада к врачу ходила лишь на профилактические осмотры. В саду, как и любой ребёнок, болела простудами и гриппом, но, опять же, ничего подозрительного Саша не нашла. Основная группа по физкультуре и даже два года в секции фигурного катания. Этот факт Сашу заинтересовал, поскольку в таком спорте нередки падения и удары головой. Но Эдуард Александр Шляшин заверил её, что никаких серьёзных травм Катя не получала. Поначалу Саша переправляла все возникающие вопросы Войтуху. Тот связывался с заказчиком и передавал его ответы ей — но вскоре тот сам предложил, чтобы Саша писала ему напрямую. Отвечал он быстро и лаконично, что ещё раз дало ей понять, насколько он заинтересован в правильном расследовании. Самой интересной находкой за несколько часов работы стала гибель матери Кати. Когда девочке было всего два года, та выпала из окна восьмого этажа. Катя в этот момент находилась дома. Ляшин написал Саше, что это был несчастный случай, Его жена мыла окна и не удержалась на скользком подоконнике, а Катя в этот момент спала и проснулась лишь тогда, когда он сам после звонка милиции открыл квартиру. Всё, конечно, могло быть и так, но что, если это был не несчастный случай, а самоубийство? Мать Кати могла страдать каким-то психическим заболеванием, на которое вовремя не обратили внимания, покончила с собой, а теперь оно начало проявляться и у Кати. Отсюда и странные видения, и пугающие картины, либо же это действительно был несчастный случай. Но девочка всё видела. Ввиду возраста не испугалась сразу, но отпечаток на психике получила и теперь расплачивается. Даже если не отметать потустороннюю версию, то давно известно, что полтергейсты лучше цепляются к тем, кто пережил серьёзные психологические травмы к инвалидам и просто травмированным морально людям. Саша сделала себе мысленную пометку обсудить это с группой. До начала белых ночей оставалось ещё около месяца, поэтому за окном уже начали сгущаться сумерки, когда Саша, наконец, дочитала последние страницы и захлопнула толстый справочник. Всё это время она сидела на полу, сгорбившись над распечатками, а потому спина отозвалась острой болью, стоило ей только выпрямиться. Держась за стол, она поднялась на ноги, чтобы пойти на кухню и поставить чайник, но звонок в дверь отвлёк её. На пороге неожиданно оказался ввытых, с большой коробкой в руках и неловкой улыбкой на губах. «Ты разве не с Катей в ресторане?» — удивилась Саша. «У неё на вечер назначены какие-то дела, поэтому мы не ужинали, а обедали и уже закончили», — пояснил Войтах, так и стоя на пороге. Саша посторонилась, пропуская его в квартиру. Она не ожидала, что он придёт. После того, как он проигнорировал её предложение о диване в гостиной, думала, что встречаться они теперь будут исключительно в снятой им квартире. По крайней мере, пока длится расследование. «Что в коробке?» — поинтересовалась она, когда Войтых поставил её на комод и принялся раздеваться. «Еда? Еда? Ты же только что из ресторана». «Во-первых, не только что. А во-вторых, это тебе. Когда ты ела в последний раз?» Он многозначительно посмотрел на усеянный листами бумаги пол в гостиной. Саша не сдержала улыбку. Он хорошо знал, как она умеет увлекаться. Саша взяла коробку, в которой оказалось несколько коробочек поменьше, из японского ресторана неподалёку, и прошла с ней на кухню. «Ты будешь есть со мной?» — громко спросила она. «Я же только что из ресторана», — насмешливо напомнил Войтах. «Во-первых, не только что», — с улыбкой передразнила его Саша. «А во-вторых, ничего не знаю. Там ты был с другой девушкой». Он тоже вошёл на кухню и остановился на пороге. Саша не стала предлагать ему сесть. Он был в этой квартире много раз и давно не стесняясь пользовался ею без разрешения. Ей вдруг стало интересно, как долго он будет продолжать держать дистанцию. В глубине души она надеялась, что он пришёл не просто так и не только для того, чтобы принести ей еды. «Тебе чем-нибудь помочь?» — вежливо поинтересовался он. «Достань чашки и сядь уже, не стой столбом, как будто ты здесь в первый раз». Вот их молча кивнул и подошёл к шкафчику, где у неё стояли чашки. Тебе какую? Синюю, конечно. Она мельком взглянула на него, пытаясь понять, вспомнил ли он тоже, что и она. Когда-то таких чашек было две. Они покупали их вместе. Однажды заехав в посудный магазин. Но одна из них, оставленная на краю стола в тот день, когда Войтех приехал к ней после двухнедельного отсутствия, была обречена с самого начала. Судя по тому, как долго Войтех держал эту чашку в руках, рассматривая ее, он тоже вспомнил тот день. Саша отвернулась, быстро выкладывая содержимое коробочек на тарелке, чтобы разогреть необходимое. Когда она снова повернулась к нему, Войтух уже сидел за столом, поставив перед собой чашку. Он снял с правой руки перчатку и аккуратно, как будто она была горячей, касался кончиками пальцев края чашки. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь проверить, могу ли я взять эту чашку, не поймав введение. Заметив её недоумённый взгляд, Войтух добавил постоянно ходить в перчатках крайне неудобно а видение я хватаю не от каждого прикосновения Саша понимающе кивнула и ему показалось что на ее лице промелькнуло разочарование он пришел к ней потому что наконец решил что замалчиванием проблемы дело не решится ему нужно собраться с мыслями и наконец поговорить с ней обо всем что произошло но в этох пока не представлял как Какими словами извиниться за свою ложь и всё, к чему она привела, если он сам считает, что прощение недостоин? Как можно простить тот факт, что из-за него погибли люди, что из-за его лжи чуть не погибла она сама, что он убил человека? Пусть некроманта, пусть угрожавшего его собственной жизни, но человека? Войтых откладывал этот разговор сколько мог, и сейчас бы предпочёл сначала разобраться с расследованием, но понимал, что Саша ждёт от него каких-то слов и чем дольше он тянет, тем сложнее будет эти слова найти. Он надеялся, что интуиция подскажет ему, что говорить, но та предательски молчала. Войтых впервые подумал, что его интуиция может быть всего лишь обострённым восприятием реальности, способностью быстро и точно анализировать события и прогнозировать их развитие. А с Сашей этот номер никогда не проходил. Он не понимал её логики, не мог уследить за ходом её мыслей Представить, что и как она будет делать в определённой ситуации. Она так часто ломала стереотипы, что интуиция не могла ему помочь. В том числе и из-за этих качеств он влюбился в неё. Но сейчас они только усложняли и без того сложный разговор. Либо же его интуиция молчит специально, чтобы он выкручивался сам, сполна хлебнув расплаты. Так и не придумав, с чего начать разговор, Войтых решил дать себе ещё немного времени». «Что интересного ты узнала в медицинских картах?» Теперь разочарование на Сашином лице уже не угадывалось и читалось без труда. Она тоже ждала от него другого разговора. И Войтых пообещал себе, что обязательно начнёт его сегодня. Чуть позже. Саша поставила на стол разогретую еду, включила чайник и, лишь удостоверившись, что голос, в отличие от лица, её не выдаст, села напротив Войтыха. Нашла парочку ситуаций, которые могли воздействовать на психику Кати. Она подробно пересказала историю с гибелью матери-художницы и свои выводы по этому поводу. К её удивлению, Войтах не стал сразу же заявлять, что она не права, и это не может быть проявлением болезни. Саша ещё помнила, как он обижался каждый раз, когда она пыталась всему найти логическое объяснение. Возможно, раньше дело было в её категоричном тоне, который давно ушёл в прошлое, стоило ей узнать тайну своей семьи. Возможно, он что-то поменял в собственном мировоззрении. Иногда ей казалось, что она не узнаёт его после случившегося в лаборатории. «Во всём этом меня смущают два противоположных факта», — признался Войтах, когда она закончила. «Я не заметил никаких проявлений полтергейста или другой потусторонней сущности у неё в квартире. Для этого явления характерны передвижение предметов, самовозгорание вещей и всё такое». Когда от тебя преследовал ангел, мы все видели проявления: улетевшая в стену чашка, разбитое зеркало в прихожей и многое другое. Это были не только твои слова. С Катей ничего подобного нет. Возможно, ты просто пока мало находился рядом с ней. Предположила Саша. Сейчас Ваня поставит камеры, может быть, что-то сможем увидеть. Может быть, согласился Войтых. Его предательская интуиция, молчавшая всё то время, что он думал о разговоре с Сашей, внезапно подняла голову, и он очень чётко понял, что никаких проявлений на камерах они не увидят. За это говорит и тот факт, что в мастерской Кате я всё же что-то чувствую. Не могу объяснить словами, просто... Он запнулся, подбирая слова. Как мурашки по коже. Ну и, конечно, картина. Даже если она... Рисовала её под воздействием своей предполагаемой болезни? То почему я чувствую ужас, когда смотрю на неё? Саша нечего было ответить. Эти два факта действительно исключали друг друга. У меня тут сейчас состоялся интересный разговор с одной соседкой Катей, добавил Войтых, когда она уже увлеклась едой. О чем именно? О порче. Саша удивлённо приподняла брови. Даже так? Войтых кивнул. После ресторана он проводил Катю домой, используя очередной повод зайти к ней в квартиру. В мастерской она больше не звала его, на первом этаже он ничего не чувствовал, поэтому задерживаться надолго не стал. Он надеялся, что Ваня и Неф установили камеры, а потому они теперь смогут следить за девушкой, и ему нет никакого смысла пытаться ещё раз попасть наверх. От одного воспоминания о картине у него холодили руки. Он всё ещё изображал из себя то ли слишком застенчивого, то ли слишком старомодного ухажёра, поэтому перед тем, как уйти, ограничился лишь поцелуем в щёку и обещанием позвонить завтра. Выйдя из квартиры, по привычке проигнорировал лифт, однако не успел спуститься и на один пролёт вниз, как кто-то окликнул его. «Молодой человек, погодите!» Войтух остановился, посмотрев вверх. С последнего этажа в пролёт выглядывала сухонькая старушка. «Молодой человек, там моего кота нигде не видно?» Сбежал, зараза, этакая. такая, «У меня уже годы не те, чтобы бегать за ним по лестнице. Боюсь, как бы во двор не выбежал. Пропадёт же, окаянный». Около десяти минут пришлось потратить на поиски кота, который обнаружился забившимся в угол на площадке между вторым и третьим этажом. Затем накрывать его своей курткой, чтобы бешеное животное не расцарапало ему лицо. А потом нести наверх в квартиру к старушке. «Вот спасибо вам!» Рассыпалась та в благодарностях. Совсем из ума выжил на старости лет. Все нормальные коты в его возрасте спят на подоконнике, а этот всё сбежать пытается. Чуть замешкаешься, он уже на площадке. А у меня ноги больные, я быстро ходить не могу. Вот и сбегает постоянно. Уж все соседи его знают, ко мне несут. Раньше был кот как кот. Что с ним случилось?» Войтуху было не очень интересно слушать просвихнувшегося кота, однако уйти на середине разговора он счёл невежливым. «А вы, я вижу, котеньки ходите?» — спросила старушка. Войтух посмотрел на дверь напротив её квартиры, только сейчас понимая, что это дверь в мастерскую Кати. Он поднимался в неё с первого этажа, поэтому как выглядит вторая дверь на площадку, не запомнил. «Мы недавно познакомились», — неопределённо кивнул он. Соседка покачала головой, а затем внезапно выдала, понизив голос. «Вы поаккуратнее с ней». Войтых насторожился. «В каком смысле?» Старушка замялась, то ли не желая говорить, то ли не зная, как он отнесётся к её словам. «Катюша, девочка хорошая». Она произнесла это таким тоном, как будто уже заранее извинялась за то, что скажет. «Мы с ней в прекрасных отношениях. Я её кошку хожу кормить, когда она уезжает». «Но она девочка творческая, домой иногда поздно приходит, друзей приводит. Не всем в парадное это по нраву. У нас тут народ в основном с постройки дома живёт. Половина уже в маразме, старость не радость». Старушка с улыбкой подмигнула ему. «Иногда замечания ей делают, а она на язык остра. Особенно сильная война у них со Светкой с первого этажа. А Светка — потомственная ведьма. Было дело, даже клиентов принимала». «Тоже скажу я вам, мало у кого восторг вызывала». «Но тогда она на всех огрызалась». «И вы думаете, Светлана навела на Катю порчу?» — уточнил Войтых, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. «Я не думаю, я знаю», — припечатала соседка. «У меня икона три раза падала, а до этого тридцать лет висела на одном месте, на той стене, которая с Катюшиной квартирой общая. И кот с ума сошёл. Всё сбежать норовит». «Я же вам говорила, так что вы там поосторожнее, как бы на вас чего не перешло. Вы, я вижу, мужчина добрый и отзывчивый». Всё это в этих подробностях пересказал Саша, глядя на то, как она под его рассказ подметает еду с тарелок. «А ты в её квартире почувствовал что-нибудь?» — поинтересовалась она, когда он замолчал. «Кроме запаха старости и кошачьей мочи?» Саша рассмеялась. «Да уж, когда икона висит на одном месте 30 лет, нет ничего удивительного, что рано или поздно она упадёт. А кот, небось, тоже не кастрированный, вот избегает. Весна на дворе как-никак. Во всех нормальных городах коты в марте орут, а с нашим климатом к концу апреля как раз и просыпаются». их был с ней части согласен, и тем не менее решил держать версию с и про запас, пока у него не складывалось единой картины происходящего, и кто знает, какая деталь может иметь значение». Саша поднялась из-за стола, чтобы налить им чаю, пока Войтых собирал пустые тарелки, и на кухне вновь повисла тишина. Он знал, что она ждёт этот разговор, поэтому заставил себя поставить тарелки в раковину и повернуться к ней. «Саш, я полагаю, нам нужно поговорить?» «Я тоже так полагаю», — отозвалась она, всё ещё стоя к нему спиной, хотя чайник в руки так и не взяла. «И всё жду, когда и ты начнёшь это полагать». В голове по-прежнему было пусто. Войтых не знал, что сказать. Вот ведь странно. После взрыва в лаборатории, когда он в очередной раз едва не погиб, а его дар как будто перешёл на новый уровень, ему казалось, что он даже мысли читать теперь может. По крайней мере, он с лёгкостью угадывал, что именно его друзья собираются написать ему в скайпе, и отвечал раньше, чем те успевали набрать текст. А сейчас даже предположить не может, что скажет Саша и как отреагирует. «Я знаю, как ты относишься к лжи». Наконец начал он. «Но я начал лгать тебе и всем вам ещё до того, как мы даже познакомились, задолго до того, как ты стала так много значить для меня. И потом я уже не мог сказать тебе». «Почему?» Потому что мой контракт с ЗАО предполагал полную секретность». «Ерунда». Она повернулась к нему, и глаза сверкнули гневом. «Неужели ты думал...» что я выдам тебя». «А что бы ты сделала?» Лгала всем вместе со мной, взвалила на себя смерть деревни отшельников и всех тех, кто ещё погиб по моей вине. «Мы бы что-нибудь придумали». В вот их снова видел в её глазах то самое упрямство, которого он тоже никогда не понимал. Неужели она действительно думает, что вместе они нашли бы какой-то другой выход? «Что именно?» — раздражённо спросил он. Она молчала. Кухня в её квартире была такой маленькой, что отойти друг от друга на комфортное расстояние не получалось, поэтому они стояли рядом, каждый уверенный в собственной правоте, и смотрели друг на друга. «Саша, а ты уверена, что захотела бы что-то придумывать вместе со мной, если бы знала правду? Сама подумай. Кто привлёк тебя? Бывший космонавт?» «Отчаянный авантюрист, способный потратить все деньги на расследование аномальных явлений, готовый лететь на край света, чтобы раскрыть очередную загадку. А если бы ты знала, что это не авантюризм, а работа? Что я трачу не свои деньги, а деньги зао? Что я догадываюсь, чем заканчиваются мои расследования, но всё равно продолжаю их? Но ведь теперь же я это знаю». Гораздо тише, но всё так же упрямо повторила она. «И всё ещё готова что-то думать вместе со мной? Я же здесь». Потому что у тебя нет выбора. Я втравил тебе в историю ЗАО, и это расследование все еще ее продолжение. Саша покачала головой, и упрямство на ее лице сменилось сожалением. Ты так ничего и не понял. Войтех хотел спросить, что именно он не понял, но в этот момент их прервал звонок в дверь. Саша даже не шелохнулась, как будто не услышала его. Ты не откроешь? Я никого не жду. Звонок повторился. И всё же тебе лучше открыть, вдруг там что-то важное. Саша тяжело вздохнула и отвела от него взгляд. «Что-то важное только что было здесь», — заметила она. «Но ты нашёл повод сбежать». Она вышла из кухни в крохотную прихожую и распахнула дверь. На пороге стоял ещё один человек, которого она тоже не ожидала сегодня увидеть. «Максим?» Бывшему мужу она даже не сообщала о том, что вернулась в Питер. Звонила ему ещё из Москвы сказать, что с ней всё в порядке, поскольку Ваня, разыскивая её после похищения, позвонила ему. «Твоя мама сказала, что ты в Питере», — пояснил Максим, проходя в квартиру. Увидев Войтыха на пороге кухни, он остановился. И Саша поняла, что мама передала ему и то, что они с Войтыхом поругались. Саша ни на секунду не допускала мысль, что Максим сможет простить её. Слишком уж хорошо она знала своего мужа. Он наверняка приехал не за этим, но всё же не ожидал увидеть здесь и Войтыха. «Я помешал?» Его голос сразу стал на два тона холоднее. «Нет, я уже ухожу». Точно таким же тоном, способным заморозить континент, ответил Войтых. «Мы ещё не договорили», — напомнила ему Саша. «Договорим чуть позже. Наверняка у Максима тоже что-то важное». В его тоне Саша на мгновение почудился сарказм — Пока один одевался, а второй раздевался, она молча стояла на пороге гостиной, чтобы не мешать им в крохотной прихожей. «Был рад повидаться». Теперь уже точно с сарказмом произнёс Максим, протянув в эту руку не то для приветствия, не то для прощания, и тот, забывшись, пожал её. Саша видела, как он вздрогнул, резко отдёрнув руку и посмотрев на Максима с настоящим испугом в глазах. Только сейчас он понял, что он забыл надеть перчатку. Та осталась лежать на столе на кухне. Саша быстро принесла её и протянула Войтуху. Он немного рассеянно кивнул, бросил ещё один взгляд на Максима и поспешно вышел из квартиры. «Что ты увидел?» спросила Саша вдогонку. Войтух не обернулся, лишь замер на мгновение. «Ничего, не бери в голову. Увидимся позже». Саша молча захлопнула за ним дверь. «Что это было?» Недоумённо поинтересовался Максим, когда они остались вдвоём. «Не бери в голову». Отмахнулась Саша и только потом осознала, что слово в слово повторила фразу Войтуха. Максим не стал настаивать. Он действительно пришёл не для того, чтобы выяснять отношения ни с самой Сашей, ни между Сашей и её новым возлюбленным. Он протянул ей пакет, на который она до этого не обратила внимания. «У меня для тебя подарок, Саша растеряша. «Там была Маша». Улыбнулась она, забирая у него пакет и заглядывая внутрь. То, что она там увидела, Заставило сердце забиться чаще. В пакете лежала её сумка. Та самая, которая была с ней в момент похищения и которая, как она думала, погибла в огне лаборатории. Немного порванная и грязная, но та самая. Саша быстро вытащила её и открыла. Паспорт и документы на машину лежали в первом же отделении, где она никогда не хранила их. Она подняла удивлённый восторженный взгляд на Максима. «Где ты её нашёл?» Тот улыбнулся. «Это не я нашёл» а какая-то женщина из твоего дома. Ещё на прошлой неделе, но не знала, как найти хозяйку. Говорит, вешала объявление на парадных, но ты, как я понимаю, была в Москве. А пару дней назад к ней приехал внук и по адресу твоей регистрации нашёл меня. Кошелька и мобильника там, как ты понимаешь, нет, но документы — это уже хорошо». Саша облегчённо выдохнула. «Плевать ей на мобильник, а в кошельке всё равно почти не было денег. Главное, что она избежит мороки с документами». «Не представляю, по какой счастливой случайности мою квартиру не обворовали, а твою машину не угнали», — добавил Максим с улыбкой. «Можно считать, что нам с тобой невероятно повезло». Саша кивнула, всё ещё не в силах сказать ни слова. Максим немного помолчал, разглядывая её, а затем спросил. «Расскажешь мне, как ты умудрилась потерять сумку и как оказалась без документов в Москве?» Саша тоже посмотрела на него, тяжело вздохнула и кивнула на гостиную. «Проходи. Это долгий рассказ». Максим не заставил просить себя дважды. Когда он скрылся в гостиной, Саша торопливо открыла ещё одно отделение в сумке и вытащила оттуда маленького розового монстра. Теперь на глаза навернулись слёзы.